апреля 18 года был издан декрет Совета народных комиссаров, подписанный Лениным, Сталиным и Луначарским о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической республики. В декрете был пункт, касающийся Москвы. Поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписей, эмблем названий улиц, гербов и тому подобное новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России. В исполнение этого декрета к 1 мая 18 года Воскресенская площадь была переименована в площадь Революции. На стене городской Думы, выходящей на Воскресенский проезд, Были водружены красной пятиконечная звезда и доска с выразительной марксистской надписью: "Религия есть опиум для народа". По другой стороне от Иверской часовни на историческом музее поместили деревянную резную мемориальную доску с рельефами звезды, серпа и молота и с изречением Фридриха Энгельса: "Уважение к древности есть несомненно один из признаков истинного просвещения". В ночь на 28 апреля 18 года Иверская часовня была ограблена. Грабители пытались сорвать драгоценный оклад с чудотворной иконы, но им это не удалось. Преступников милиция не нашла. В 1919 году в связи с закрытием Никола-Перервинского монастыря, которому была приписана Иверская часовня, монахов, обслуживавших ее и живших в доме бывшего губернского правления, выселили. И часовня осталась бесхозной. Образовавшаяся община верующих при часовне заключила договор с Моссоветом и получила право использовать ее для удовлетворения религиозных нужд. В 22 году государственная комиссия по изъятию церковных ценностей изъяла из часовни все более или менее ценные богослужебные предметы: оклады, ризы, сосуды, кресты, украшенные драгоценными камнями, о чем было сообщено в газете Правда. В том же году Воскресенский проезд был переименован в Исторический в ознаменование, как объясняли, 50-летие основания исторического музея. В 1924 году административный отдел Моссовета обсуждал вопрос о сносе часовни и предлагал ликвидировать ее под видом ремонта Воскресенских ворот, так как в противном случае это вызвало бы массу толков и нежелательное брожение среди верующих. Но тогда на снос не решились, и ликвидация Иверской была отложена до более удобного времени. Несмотря на агитацию атеистов, почитание Иверской в Москве оставалось по-прежнему широко распространён. Власти ставили препятствия для вывоза иконы в другие храмы и на частные квартиры. Однако в начале 20-х годов ее все же носили по городу. Писательница Авилова, жившая в одном из Арбатских переулков, оказалась свидетельницей такого выноса иконы в город и описала его в своем дневнике. 10 то есть 23 июля 1921 года. Принесли Иверскую. Во дворе был расстелен ковер и поставлен столик с чашей и свечами. Ждали матушку с минуты на минуту с 10 часов вечера. Икона уже была в церкви в Ласе, и ее уже носили по соседним дворам. И то и дело раздавался крик: "Иверскую несут". В десять минут второго ночи позвонила Анюта и крикнула мне, что молебен во дворе уже начался. На дворе стояла большая толпа народа, были зажжены свечи, но темную икону все таки было плохо видно. лика различить было невозможно. И тем торжественней и таинственней было это моление под открытым небом с едва мерцающим светом тоненьких восковых свечей. Сколько вздохов, почти стонов, невнятных шёпотов. Матушка, помоги, ведь мы погибаем, мы погибаем. Очень быстро отслужили молебен, икону понесли. Я вышла проводить за ворота и долго слышала тяжелые шаги в темноте. В окнах уже не было ни одного огня, а икону, говорили, будут носить всю ночь. После революции рукописных книг для записи исполненных иверской просьб, в часовне не держали. Но рассказы об этом иногда встречаются в воспоминаниях, давая возможность предполагать, что в действительности таких случаев было немало. Были исцеления от смертельной болезни, поддержка впавших в отчаяние, спасение от самоубийства и помощь в житейских бытовых делах. Об одном подобном случае рассказывается в воспоминаниях Михаила Макарова. Случай этот произошел в 1926 году, воспоминания опубликованы в 96. -м. Я был безработным в 26 году, когда в полном расцвете был НЭП, пишет Макаров. Раз в месяц я ходил отмечаться на бирже труда, но каждое такое посещение биржи лишь оттягивало мое состояние. На горизонте не было никакой надежды на скорое получение работ. Положение мое становилось просто кошмарным. Было начало сентября. В подавленном состоянии я сидел однажды дома. Во входную дверь постучали. Я отворил. Передо мной стояла прямая, бодрая старуха. На голове платок, повязанный по-монашески. Старуха вошла в кухню, положила три поклона с крестным знаменем перед иконой, поклонилась мне и сказала: "Дай мне, молодец, испить воды". Я почерпнул ковшом воды в катке и подал старухе. Она опять перекрестилась и, сделав три больших глотка, возвратила мне ковш. "Что, молодец, тяжело на сердце-то?" Я смутился, не зная, что ответить. "Плохо без работы", продолжала старуха. Но ты не отчаивайся. Пойди к Иверской, поставь за пятачок свечку перед иконой Богоматери и помолись усердно со слезами. «Пес я буду, если Божья Матерь тебе не поможет. Даст она тебе работу. С этими словами старуха перекрестилась на икону и, сказав: "Спаси тебя Христос за корец воды", вышла. Я был ошеломлен и не знал, что делать, но машинально бросился за ней и спросил: "Как ваше имя?" "странь спилагеишка" ответила она, ускоряя шаги и удаляясь. На другой день я пошел к Иверской. Я сделал все, как сказала мне Пелагеишка. И вот, поверьте мне, старику, выходя из часовни, я почувствовал, что камень упал с моего сердца. Я почувствовал легкость и уверенность в будущем. Через несколько дней я получил повестку, вызывающую меня на биржу труда. Ему дали бесплатную путевку в дом отдыха, а затем он получил работу по специальности. Первый день моей работы продолжает Макаров. пришелся на первое, то есть 14 октября, день покрова Божьей матери. Я расценил это как знак явной помощи царицы небесной и мысленно поблагодарил страницю Пелагеишку за ее добрый совет. Я установил себе за правило Когда бываю у Иверской, каждый раз благодарить Богоматерь за эту помощь и в память об этом ставить перед ее иконой свечу. Решение о сносе Иверской часовни и Воскресенских ворот, видимо, принималось в 26 году. Косвенным подтверждением этому служит отсутствие сведений о них в в том году издательством Московского коммунального хозяйства Путеводители музеи и достопримечательности Москвы под редакцией «Сгуры», очень полным и квалифицированным. Этот пропуск можно объяснить только полученной издательством информации о скором их сносе, тогда по каким-то причинам не состоявшемся. В 28 году в совнаркоме вновь обсуждается вопрос сноса воскресенских ворот и часовни в связи с предполагаемым переустройством Красной площади. Предложение Емельяна Ярославского члена ЦК руководителя атеистической пропаганды. Моссовет добавил еще одну причину для сноса часовни. Сильно стесняет уличное движение и заверил, что часовня при условии уборки предметов культа может быть разобрана МКХ за одну ночь. В 29 году часовню закрыли и снесли действительно за одну ночь. С 28 на 29 июля 1929 -го года. Воскресенские ворота еще в середине 20-х годов были переданы историческому музею и отреставрированы. В июне 31 -го года моссовет приказал дирекции музея очистить в двухдневный срок помещение Иверских ворот ввиду назначенной на 25 число их сломки. Ворота сносили, как было заявлено, из-за того, что они мешали проходу на Красную площадь колонн демонстрантов в дни революционных праздников. Учёные, архитекторы, деятели культуры возражали против сноса, убеждая, что уничтожение ценного памятника архитектуры нанесет урон эстетическому восприятию ансамбля древней Красной площади. На что тогдашний руководитель московских большевиков Каганович ответил: "А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь". И судьба Воскресенских ворот была решена в июле 31 года, их снесли. С Воскресенских ворот начиналось строительство Китай-Городской стены, и с них же 398 лет спустя началось ее разрушение. Судьба главного образа Иверской Божьей Матери загадочна. По утверждению одних источников, он был перенесён в Воскресенский храм в Сокольниках где находится и поныне на левом клиросе северного предела. Поломарчук, автор самого полного и авторитетного современного справочника по московским церквам 40 40, говорил, что московские старожилы неоднократно подтверждали ему, что в Сокольниках находится именно эта привезенная с Афона икона. По другим сведениям, В Воскресенский храм попала одна из икон-заместительниц, также чудотворная, а главное пропала при разрушении часовни. В брошюре "Рассказы об Иверской иконе Божьей Матери", Москва, издательство "Русский хронограф", 1997 год, впервые опубликована фотография Иверской иконы Божьей Матери, принадлежавшей священнику и Еремонаху отцу Серафиму Сутарихину. С 1924 по 26 год отец Серафим служил псаломщиком в Иверской часовне, затем уехал в Ленинград и там принял монашеский постриг. В 29 году он получил от друзей фотографию, которая была сделана с главной иконы Иверской Божьей Матери со снятым окладом перед тем, как ее изъяли власть. В 32 году отца Серафима арестовали. 15 лет он пробыл в лагерях, по выходе на свободу служил священником в Кировской области и в Самарканде. Ему удалось сохранить эту заветную фотографию. В Москве упорно держится слух, что главная икона Иверской Божьей Матери цела и объявится в назначенное время. Рассказывают, что после сноса Иверской часовни у Воскресенских ворот люди еще много лет приходили к месту снесенной часовни молча молились. 7 ноября 1931 года впервые войска и колонны демонстрантов вошли на Красную площадь не двумя шеренгами, просачивающимися через арки Воскресенских ворот, а хлынули лавиной. Вожди на мавзолее остались довольны. Спустя полвека та же цель создать благоприятные условия для проведения парадов на Красной площади послужила причиной восстановления воскресенских ворот и Иверской часовни. Началось с того, что 20 июля 1988 года Моссовет выдал Мосинжстрою и Мосводоканалстрою ордер номер 2675 на работы по реконструкции подземных коммуникаций и дорожного покрытия в историческом проезде. Ремонт предпринимался в связи с приближавшейся 71-й годовщиной Октябрьской революции, военным парадом и демонстрацией по этому случаю на Красной площади. Требовалось усилить дорожное покрытие. Руководители Моссовета и лично заместитель его председателя Матросов, отдавшие распоряжение на работы в историческом проезде, знали, что по закону перед проведением этих работ раскоп должны исследовать археологи. Но это, конечно, задержало бы дорожников. Поэтому ордер был подписан без согласования с органами охраны памятников и без информирования Московской археологической экспедиции, чего требует закон. И работы в историческом проезде начались явочным порядком. Загрохотали экскаваторы и бульдозеры, заскрежетала брусчатка, полетела взрываемая ковшами земля. Быстрота работ обеспечивало успех москевским нарушителям закона. Скорее разрушить то, что закон требует сохранить, и затем сказать с удовлетворением и ухмылкой очень любимую разрушителями фразу: "Поезд ушел». Однако работы на Красной площади, производимые мощной техникой, незамеченными остаться не могли. Тем более, что археологи Московской археологической экспедиции в это самое время вели раскопки поблизости, на территории монетного двора. Услышав грохот экскаваторов, они поспешили в проезд. Дорожники успели снять только поверхностный слой, под которым открылась кладка фундамента Воскресенских ворот из большемерного кирпича. Молодые ребята-археологи прыгали под ковш экскаваторов в раскоп, чтобы остановить разрушение фундамента. Начальник Московской археологической экспедиции Чернов разослал телеграммы в адреса органов охраны памятников, руководителей Моссовета и строительства. Приехала группа Московского телевидения из программы Добрый вечер, Москва, и в тот же вечер был показан москвичам ее репортаж о происходящем в историческом проезде. Руководство строителей обещало приостановить работы. Все эти события происходили 29 июля в пятницу. У археологов была надежда на то, что обещание о приостановке работ будет выполнено, тем более что следующий день был выходной. Но придя утром на раскоп, они увидели, что несмотря на выходной день, строители пригнали в два раза больше техники, вновь заработали экскаваторы. Строители продолжали работать, тесня археологов. Между тем становилось ясно, что раскоп так богат, что требуется расширение археологических исследований. В раскопках участвовала вся экспедиция, 50 человек, приостановив работу в других местах. Пришли добровольцы: школьники, студенты. Командующий войсками Московского военного округа прислал на раскопки солдат. Находки превзошли все ожидания: срубы XIII века, керамик, украшения, строительные материалы XIV-XVIII веков, хорошо сохранившиеся фундаменты воскресенских ворот. И наконец, 27 августа в срубе XV века была найдена берестяная грамота, первая берестяная грамота, найденная в Москве. Эта находка является крупнейшим историческим открытием и заставляет изменить традиционное представление о состоянии грамотности и образования в древней Москве. Открытие археологов в историческом проезде получили широкую известность, пошли публикации в газетах, на телевидении. В раскопе постоянно можно было видеть журналистов, в том числе иностранных. Учёные предложили открыть в раскопе, по примеру западных стран, археологический музей. Но чем яснее становилась огромная научная ценность археологических раскопок, тем сильнее становился и нажим руководства Моссовет. Археологов обвиняли в том, что они срывают сроки строительства, выдвинули политическое обвинение – Из-за них под угрозой окажется проведение парада и демонстрации 7 ноября. С таким аргументом руководство Моссовета при согласии МК, ЦК и Министерства культуры одержало победу над археологической наукой и исторической Москвой. Раскопки приказано было прекратить, и 15 сентября раскопы были засыпаны с уверением, что в будущем они могут быть когда-нибудь возобновлены. Вряд ли московские власти думали всерьез о том, что раскопки будут продолжены. Они, скорее всего, решили повторить манёвр, удавшийся им 2 года назад, в 86 году, когда при земляных работах на Кузнецком мосту был обнаружен древний мост, и строителям приказали его разрушить. Этот акт варварства вызвал такой широкий протест у москвичей, что власти отказались от уничтожения старинного моста, обещая в будущем открыть его для обозрения. Ну, до тех времен законсервировать, то есть закопать. Кузнецкий мост закопали, и в таком виде он пребывает до сих пор, уже полтора десятка лет. Однако судьба Воскресенских ворот оказалась иной. Изменились обстоятельства и политическая обстановка в стране. В начале 90-х годов был восстановлен и в 93 году освящён. Снесенный в 36 году казанский собор на Красной площади. Восстановление казанского собора усилило позиции общественности, выступающие за восстановление Воскресенских ворот и Иверской часовни. Московские газеты отметили новый этап этого движения. 26 ноября 93 года вечерняя Москва писала: "Кажется, уже все. Архитекторы, церковь, отцы города" настроены на восстановление воскресенских ворот северской часовни. Будем надеяться, что рядом с Казанским собором поднимутся и довольно скоро возрожденные воскресенские ворот. Появится еще один светлый штрих в облике исторического центра города и Красной площади. 9 декабря Московская газета Вечерний клуб сообщает: началось восстановление воскресенских ворот. В январе Московская правда печатает интервью с архитектором-реставратором Олегом Журиным, автором проекта реставрации. Журин был учеником и последователем легендарного архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Барановского. В своих воспоминаниях об учителе он рассказывает об его отношении к памятникам, которые тот реставрировал. Журин назвал этот фрагмент воспоминаний Любовь к предмету труда. Меня поражало всегда отношение Петра Дмитриевича к реставрируемому им памятнику как к живому страдающему существу. Он по-настоящему любил его, и тем больше, чем более этот памятник пострадал. Первой его заботой было удержать, подпереть слабые части, а далее принять на себя все удары судьбы в виде самоуверенного и равнодушного начальства, завистливых и невежественных коллег, злого умысла, с одним стремлением отстоять от сноса, добиться восстановления или реставрации памятник. Он гордился своим подопечным, его историей, его созидателями, его долгой и полезной для людей жизнью, его красотой. Пётр Дмитриевич помогал памятнику с первых дней их совместного общения, агитировать за себя, раскрывая первоначальные детали, скрытые или искаженные последующими напластованиями сейчас же их закрепляя и реставрируя. Со святой наивностью он полагал, что действительно красота спасет мир, а для этого нужно спасать красоту. Где только возможно, с самого начала реставрационных работ на памятнике он открывал музей и постоянно расширял экспозицию за счет все новых находок и открытий. Так Брановский сразу включал памятник в культурную жизнь Пётр Дмитрич буквально чувствовал своего подопечного, а памятник в благодарность раскрывал ему все свои скрытые и избитые чудеса древнерусского декора: кирпичного и белокаменного, керамического и кованого. Его исследование памятника напоминало диалог друзей, говорящих друг с другом на понятном только им языке. Он был не только доктором-реставратором, но и преданной сиделкой, не оставляя своего подопечного, когда ему грозила беда. Никто из людей, близко и давно его знавших, не может припомнить, был ли Барановский когда-либо в отпуске за шестьдесят с лишним лет своего добросовестного служения культуре, и вообще ходил ли он когда-либо на обед. Воскресенские ворота восстанавливались в том виде, в какой они приобрели в конце XVII века, а Иверская часовня в облике конца 18 века, когда она была перестроена по проекту Казакова. К осени 95 -го года Воскресенские ворота и Иверская часовня были восстановлены. 26 октября 1995 года В день праздника Иверской иконы Божией Матери часовня была торжественно освящена патриархом Всеруси Руси Алексеем II. На освящении присутствовали тогдашний премьер-министр Российской Федерации Черномырдин, мэр Москвы Лужков и другие официальные лица. В часовне был установлен новый образ Иверской иконы Божией Матери, скопированный по просьбе патриарха Всея Руси с подлинника, находящегося в Иверском монастыре на Афоне специально для восстанавливаемой часовни. В Москву образ, как и прежний, был доставлен делегацией иноков Афонского Иверского монастыря. Воскресенские ворота были переданы историческому музею. Первая выставка, открытая в них музеем, называлась Святые покровители града Москвы на которые были представлены хранящиеся в музее иконы XV-XX веков Божьей Матери, московских митрополитов Петра, Алексея, Филиппа, преподобного Сергия Радонежского, московского чудотворца Христа ради Ерофеева, Василия Блаженного и другие. Недели через две после освящения Иверской часовни и открытия музея в Воскресенских воротах москвичи уже не удивлялись им, а просто любовались. И стало постепенно забываться, что совсем недавно здесь был пролом, позорная пустота. Этому способствовало, конечно, и возвращение прежнего названия улицы, на которой они стоят. Исторический проезд вновь стал Воскресенским. Вернулись в Воскресенские ворота, с ними вернулось живое ощущение нескольких памятных страниц заветной истории столиц. В восстановленной ныне Иверской часовне, как и прежде, Через открытые двери, особенно в утренних и вечерних сумерках, видно, как пылают костры свечей и сияет прекрасный образ Божьей Матери с младенцем. И идут к часовне богомольцы и любопытствующие. «идет народ.